Вельможи заахали, пораженные такой наглостью. Королева Лития сжала побледневшие губы, а король только усмехнулся. Затем двери парадного зала распахнулись. Сопровождаемые десятком капитанов дворцовой стражи в зал ворвался генерал Айман. Мечи некоторых из капитанов были обнажены, и в руках самого генерала блестел клинок. Впрочем, Айман, окинув взглядом запруженное людьми пространство зала, быстро оценил обстановку. Он бросил меч в ножны, и его примеру тут же последовали капитаны, и поклонился королю. «Прошу милости, Вашего Величества», — выговорил он, — «я спешил сюда так быстро, как только мог. Гонцы застали меня уже у городских ворот, я собирался покинуть город, чтобы эти два дня провести, охотясь в волчьем лесу». «Самую ценную дичь, сэр Райман, ты упустил», — усмехнулся Эрл. «Гонщие загнали зверя и едва не разорвали его на части. Ты как раз, кстати. Очисти этот зал от праздных зевак и распорядись, чтобы меня не беспокоили до особого моего распоряжения. Да, и пусть принесут еще два кресла». «Будет сделано, Ваше Величество», — поклонился генерал. Вельму же, участие в задержании Грохолокса, вознамерились было остаться в парадном зале. Но король ясно дал понять, что под праздными зеваками подразумевает и их тоже. Когда в зале остались только король, королева, маг и несколько стражников у дверей, разговор продолжился. «Я знаю, что произошло той ночью, двенадцать дней назад, в опочивальне вашего величества», — негромко сказал Горхолокс. «Не спрашивайте, как мне это удалось. Такое мне вполне по силам». Следовательно, знаю и то, что вы приняли решение до времени оставить происшествие в тайне. Именно поэтому я попросил у вас аудиенции без лишних глаз и ушей. Эрл медленно кивнул, постаравшись ничем не выдать волнения, охватившего его при этом сообщение. Среди приближенных ко мне шпион? Только и поинтересовался он. О, нет, Ваше Величество. Расслабленно шевельнул кистью горхолокс. По крайней мере, мне об этом ничего не известно. Для получения сведений я использовал свои средства». «Значит, прежде чем решиться прийти сюда», — проговорил король, — «ты наблюдал за жизнью во дворце. Ты явился открыто, зная, что рано или поздно тебя остановят на пути к моему королевскому величеству. И ты дал себя избить, хотя легко мог этого избежать. Такое поведение несколько настораживает Грохолокс». Такое поведение вполне понятно, прежде чем ответил маг, произнесла Лития. Господин Гархолог стремится заслужить доверие вашего королевского величества. Когда-то, заговорил маг, в те времена, когда я был архимагом сферы жизни и главой королевского ордена магов, подобное происшествие посчитали бы немыслимым. Чтобы обычный человек с улицы попал во дворец и свободно разгуливал по его коридорам? Об этом мало кто знал, но все входы и выходы дворца тщательно охранялись. Ни не стражниками, нет, ибо обмануть человека ничего не стоит. Паутина множества заклятий висела над Дорбионским королевским дворцом, позволяя ордену магов наблюдать за происходящим. Таким образом, королевской семье никак не могли грозить неожиданные вторжения незваных гостей. «Эту систему разработал я» совместно с тогдашним первом министром господином Гавеном, покойным дядюшкой вашего величества. И эта система помогла взбунтовавшимся магам быстро захватить власть во дворце, подавив сопротивление верных слуг короля Ганилона, продолжил заграхолокса Эрл. Эта система была мощным оружием, не сбился маг. А вам ли не знать, что оружие всего лишь оружие? и его легко повернуть против кого угодно. Дело не в этом. Дело в том, что время правления его величества Ганелона Милостивого было временем расцвета королевского ордена магов, и это во многом моя заслуга. А то, что осталось от ордена сейчас, и орденом-то назвать нельзя. Я пришел, чтобы служить вам, ваше величество. Я нужен вам. Он имеет наглость еще и набивать себе цену, Проговорила сквозь зубы Лития, глядя на Горхолокса с ненавистью. «Не понимаю, как вообще можно с ним разговаривать?» Маг подался вперед. Несколько алых капель упали с его губ на плиты пола. «Хотите, я расскажу вам о себе, Ваше Величество?» Он обратился к королеве. «Я родился и вырос в месте, где когда-то находился великий город Клипперере, созданный магами древности. Слышали вы о нем?» Уверен, что слышали. Этот город был истинным воплощением человеческой мечты и погиб тысячи лет назад, тогда, когда бушевала Великая Война. «Зачем ты рассказываешь нам об этом?» – удивился Эрл. «Легенды о сказочном городе-мечте с его хрустальными башнями, каналами, наполненными благоуханным вином, дорогами, которые двигались сами, подчиняясь желаниям ступившего на них человека, знает с детства каждый в Гайлоне». «Люди создают подобные сказки для того, чтобы хотя бы в них сбывались их желания». «Это не сказка», — повысил голос Горхолокс. «Клип перересуществовал на самом деле. Вам бы спросить об этом у ваших бывших союзников, ваше величество. Они бы без труда припомнили, как их боевые горгульи крушили когтями хрустальные шпили, как по улицам самодвижущимися дорогами рыскали их серебряные волки» как огонь пожирал волшебные сады, а в каналах с вином плавали человеческие трупы. Они бы припомнили это, только вряд ли рассказали бы об этом вам. Липперери создавался целыми поколениями магов. И я, один из потомков этих великих чародеев прошлого, в моей семье предания о городе мечте бережно хранились сотни и сотни лет, передаваясь от отца к сыну. Мы-то знали, что Тлиперере вовсе не сказка. Время шло, и нас, знающих истину, оставалось все меньше и меньше. И я... я оказался последним. Последним из Тлиперере. Как и все в моем роду, я стал магом. Признаться, я не блистал талантами, но я был упорен и трудолюбив, и добился многого. Потом меня нашел Константин. горголок издохнул. На землях всех шести королевств такие выдающиеся личности, как он, появляются раз в тысячу лет. Вопреки строгим запретам он изучал все четыре сферы магического искусства сразу, и, объединив знания сфер, сумел обрести небывалое могущество и узреть картину мира, недоступную прочим. Он понял, кто и зачем в незапамятные времена наложил запрет на изучение более чем одной сферы, и узнал врага, и решил бороться с ним. Во всех шести королевствах он искал тех, в ком еще тлела ненависть к эльфам. Ненависть, не угасшая за долгие годы, прошедшие со времен Великой войны. Так появился круг истины. О, это были славные годы. Мы трудились неустанно, готовя рождение нового мира, рождение царства людей. Но всему этому не суждено было сбыться. Константин оказался заключен в темницу собственной мощи, И стал чудовищем. «Я понял, что он обречен задолго до того, как вы, ваше величество, и ваши...» Макс скрипнул уцелевшими зубами. «Ваши союзники!» Разгромили его войско в предгорье серых камней Огров. «Но я все равно оставался с ним, потому что мне некуда было больше идти, и нечего было больше делать. Моя жизнь с того самого момента, когда я встретил Константина, посвящена лишь одному...» Борьбе за свержение подлой власти высокого народа над человечеством. Освободить людей от эльфов — вот чего я желаю и к чему стремлюсь. Гархалукс прервался, перевел дыхание и заговорил снова. «После того, как мне пришлось бежать из Дорбиона, я думал, что все окончено. Скитаясь по Гайлона, я каждый день ждал, что меня настигнет мстительная рука эльфов, как случилось со всеми, кто так или иначе был причастен к кругу истины». Попав в Крафию, я стал свидетелем того, как это благословенное Сафом Безмолвным Королевство погибает, пожираемое ордами горных варваров Линдерштерна, направляемых эльфами. Мне удалось выбраться оттуда обратно в Гайлон. И здесь я узнал о том, что в Дорбионе снова появились те, кто противостоит высокому народу. И это вдохнуло в меня жизнь. Горхолокса словно прорвало. Речь его стала быстро и избивчива. Слова прыгали с губ в перемешку с капельками крови. Я готов служить вам, ваше величество. Я берусь восстановить орден магов, ваше величество. Я обещаю сделать его сильнее, чем когда бы то ни было, и я смогу это сделать, смогу. Я вижу, что времена изменились, ваше величество. Я вижу, что люди начали прозревать. Я вижу, что вы, ваше величество, стали прозревать. Позвольте мне служить вам, ваше величество. Я не потребую никакой платы, ничего не потребую. Умоляю, позвольте мне служить вам или... или велите казнить меня. Зачем мне моя жизнь, если вы отвергнете меня? Один я не смогу сделать ничего. А больше никого, кроме вас, повелителя Гайлона, во всех шести королевствах...» Горхолог замолчал внезапно, не закончив фразы. Лицо его застыло и потемнело на несколько мгновений а потом угасшая была надменная враждебность, снова стала разгораться в его глазах. А Лития теперь смотрела на мага иначе. Словно не удержав бурно выхлестнувшееся из него чувство, он приоткрыл для королевы истинную свою сущность. Сущность человека, всего себя посвятившего одному-единственному делу, важнее которого он ничего не знает. Лития никогда не думала об убийстве своего отца в таком ключе – Она неожиданно ощутила в нем то, что постоянно ощущала в болотниках внутренний несгибаемый стержень, пылающую жаром сердцевину, истинный источник великой силы человека. Этот источник давным-давно открыли в себе рыцари-болотники. Этот источник уже начал приоткрываться в ней самой и в Северном рыцаре Атаре. Но этого источника пока не чувствовал в себе ее супруг. Эрл. Лития взглянула на короля и произнесла. «Поступайте как должно, Ваше Величество. В словах этого человека нет лжи, и доводы его ясны и понятны. Он, безусловно, может быть полезен, но этот человек все же противен мне, по причине понятной всем нам. Что, в сущности, не важно. Поступайте так, как лучше для королевства». Эрл отвел взгляд от Литии. Кажется, он и не собирался спросить у супруги совета, как ему быть с предложением Грохолокса. Уголки рта короля дернулись вниз. «Я подумаю над твоими словами, маг», — сказал он. «А пока что ты останешься во дворце. Но не вздумай злоупотреблять моим доверием. Ты не гость здесь, но и не пленник. Ты будешь находиться под наблюдением в покоях, которые тебя выделят». Тебе запрещается покидать эти покои. Тебе запрещается разговаривать с теми, кто будет прислуживать и охранять тебя. Я дам знать, когда твоя судьба решится. Гархолукс скинул голову и дерзко усмехнулся. «Что ж», — ответил он, — «это, пожалуй, лучше, чем ничего, но хуже, чем то, на что я рассчитывал». Щеки принцессы снова покраснели от гнева. Эрл даже привстал. Первым его порывом было схватить наглеца за бороду, стащить его с кресла и швырнуть на пол. Но вдруг он понял. Он все понял, почему Гархалокс явился во дворец открыто и, как сразу догадался Эрл, просто спровоцировал свое избиение. Почему Горхолог, предлагая королю свои услуги, которые, если говорить откровенно, трудно переоценить, не ставит никаких выгодных для себя условий? и вдруг, прерывая дерзкие речи, принимается умолять и говорить о том, что в случае непринятия его на службу, готов безропотно принять казнь. И главное, Эрл понял надменность, пропитавшую лицо и речи мага, надменность, которую тот даже не пытался скрыть. Король презирал его, короля Гайлона. Презирал за то, что Эрл получил свою власть с помощью высокого народа за то, что долгое время Эрл поступал так, как велели ему ненавидимые магом эльфы. Презирал яростно. Но король Гайлона сейчас являлся тем единственным человеком, который был нужен ему, бывшему архимагу сферы жизни Гархолоксу. Единственным, кто имел возможность сделать так, чтобы жизнь мага вновь наполнилась смыслом. Что на самом деле руководило Гархолоксом? Долг служить людям, как он сам говорил – Или страсть, пронесенная через века в крови поколений, ненависть к высокому народу? Об этом надо было подумать. Хотя и то, и другое было сейчас одинаково, кстати. Эрл лукавил, когда говорил, что не ждал Гархолокса в своем дворце. Не так давно он думал о бывшем архимаге сферы жизни. Королю жизненно необходим был маг уровня Гархолокса. Королевский орден магов действительно нуждался в восстановлении, ибо находился в крайне плачевном состоянии. Про себя король уже все решил. Стоять Гархолоксу снова во главе ордена. Но пусть он немного потомится в ожидании. Пусть умерит гордыню и поймет, все будет именно так, как пожелается ему, королю Гайлона, Эрлу-победителю.